Оставшаяся одна, София избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна, против этого говорили ее чувства и верования. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его места пребывания. Некоторое время она еще колебалась, но потом решилась. Взяв самой драгоценности и некоторую сумму денег, она, в сопровождении служанки, уроженки Ильеворна, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию. Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь двадцати лье от хижины Делоси, но тут ее служанка тяжело заболела. София нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла. И аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны, и совершенно неопытной в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись, а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы София благополучно добралась до своего возлюбленного. Глава пятнадцатая «Такова была история милых мне обитателей хижины. Она меня глубоко растрогала». Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни, она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порог. Зло мне еще было чуждо. Примеры доброты и великодушия постоянно были у меня перед глазами, они вызывали у меня желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно было проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу молчать, об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года. Однажды ночью, пробираясь по своему обыкновению в лес, где добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То был потерянный рай, один из томов жизни описаний Плутарха и страданий молодого Вертера. Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами. Трудно описать действия на меня этих сочинений. Они вызвали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшей унынии. В страданиях Вертера, интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, посвящено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивлений и размышлений. Мирные, семейные, сцены, а также Возвышенные чувства и побуждения, в которых не было места себе любви, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных и воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но я сочувствовал герою и плакала его смерть, хотя я не вполне понимал ее надобность. Читая, я многое старался применить к себе. Я оказался себе похожим и вместе странно непохожим на тех, о ком читал и кого наблюдал.